Ханна. Берлин, 1939. Ужин был накрыт. Столовая, отделанная панелями из тёмного дерева, которые давно уже никто не полировал, стала нашей тюрьмой. Потолок с тяжеловесной квадратной лепниной, казалось, вот-вот рухнет нам на голову. Теперь у нас в доме не было слуг. Они все ушли, включая Еву, которая служила нам ещё с моего рождения. Для неё это было небезопасно. Да и она не хотела видеть, как мы страдаем. Хотя, на мой взгляд, на самом деле она оставила нас потому, что не хотела стоять перед выбором доносить на нас или нет. Впрочем, в тайне Ева продолжала приходить к нам, и мама всё так же платила ей, как будто она по-прежнему была нашей служанкой. Она часть нашей семьи, объясняла она отцу каждый раз, когда он предостерегал её от лишних трат. чтобы не остаться в Берлине без гроша в кармане. Иногда Ева приносила нам хлеб или готовила дома, а потом приносила еду в огромном котелке, и нам оставалось только разогреть ее. У нее был ключ, и раньше она входила через парадную дверь. Но теперь ей приходилось заходить через служебный вход, чтобы фрау Хофф-мастер не увидела ее из окна. Эта женщина постоянно все разнюхивала. Она и была надсмотрщиком в нашем доме. Я даже затылком чувствовала ее взгляд. Всякий раз, когда я выходила на улицу, ее взгляд преследовал меня и пригибал к земле. Она была пиявкой, которая бы отдала что угодно за то, чтобы заиметь одно из маминых платьев, попасть к нам в квартиру и вынести оттуда все украшения, сумки и обувь ручной работы, которая никогда бы не налезла на ее пухлые ноги. «За деньги хороший вкус не купишь», Вынесла вердикт мама. Фрау Хофмайстер тратила на платье целое состояние, но на ней они всегда смотрелись как с чужого плеча. Я не могла понять, почему мама одевалась и красилась так, как будто она собиралась на вечеринку. Она даже наклеивала накладные ресницы, придававшие её полуприкрытым глазам ещё более томное выражение. У неё были очень широкие веки, идеальные для макияжа, как говорили её подруги. но она наносила на лицо лишь небольшое количество косметики, немного румяной пудры, немного туши и несколько серых штрихов вокруг глаз. Помадой она пользовалась только по особым случаям. Наша столовая становилась все просторнее с каждым днем. Я откинулась на стуле и всмотрелась в родителей с расстояния. Я не могла разглядеть их лиц. Их черты казались размытыми. Единственным источником света была лампа, висевшая над столом, и придававшая тарелкам из китайского фарфора бледно-оранжевый окрас. Мы сидели вплотную к прямоугольному обеденному столу из красного дерева с массивными ножками. Рядом с папиной тарелкой я увидела номер журнала "Немецкая девушка", пропагандистское издание Союза немецких девушек. Все мои друзья, а точнее, одноклассницы, были подписаны на него, но папа никогда не разрешал мне приносить домой этот печатный мусор. но я не понимала, зачем он положил журнал рядом с собой. «Может, начнем есть?» Они оба выглядели озабоченными и сидели, склонив голову. Казалось, они не решаются заговорить со мной. В молчании они одновременно подносили ложки с супом ко рту и с трудом его проглатывали. Никто из родителей даже не посмотрел на меня. «Что я сделала?» Папа перестал есть и поднял голову, Теперь он пристально смотрел на меня. Он перевернул журнал и со сдерживаемым гневом подтолкнул его ко мне. Я не могла в это поверить. Что теперь со мной станет? Лео меня возненавидит. Мне придется забыть о наших ежедневных полуденных встречах в кафе «Фрау Фалькенхорст». Никто больше со мной не станет пить горячий шоколад. Сын булочника оказался прав, Лео. Тебе следовало меня бросить. И не приходи искать меня. На обложке журнала для чистых молодых девушек, тех, что не носят клеймо, полученное от четвертых прародителей, у которых маленькие вздернутые носики, белая как пена кожа, а глаза голубее небо, в которых нет ни намека на несовершенство, была именно я, улыбающаяся, смотрящая вдаль. Я стала немецкой девушкой месяца. Казалось, в столовой совсем пусто. Даже не было слышно стука лужек, погружаемых в злосчастные тарелки с супом. Никто со мной не говорил, никто меня не упрекал. «Папа, я не виновата, поверь!» Фотограф, которого мы посчитали доносчиком, оказался огром, работавшим на издании «Немецкая девушка». А я-то считала, что даже если бы я в тот день терлась так, что кожа бы слезла, он все равно обнаружил бы мое клеймо. И именно поэтому он меня и сфотографировал, «Как же он мог так ошибиться?» — спрашивала я, но никто не отвечал. «Ты грязная, Ханна. Больше не садись за стол в таком виде», — сказала мама, и впервые этот эпитет в мой адрес не показался мне ругательством. «Да, я заморалась, и мне хотелось, чтобы весь мир знал, что меня заботит, грязная ли я, запачканная или растрепанная. Я хотела сказать это родителям», но не могла, поскольку в итоге мы все были грязными. Никто этого не избежал. Даже изящная и высокомерная Альма Штраус, которая теперь носила фамилию Розенталь, и была такой же грязной, как и нежелательные личности, ютившиеся в тех комнатах в квартале Шпандауэр-Форштадт. Этого не избежал и папа, знаменитый профессор Макс Розенталь, который сейчас печально расхаживал взад и вперёд по комнате, глядя в пол. Я вышла из-за стола и пошла переодеться, чтобы сделать маме приятное. Я надела идеально отутюженное белое платье с короткими рукавами. Тебе такое нравится, мама? Я не надену это платье в тот день, когда нам придётся всё бросить. Я не могла в нём пошевелиться, иначе оно растянется. Если я сяду, оно помнётся. Даже от слезинки на ткани оставалось пятно. Ещё я вымыла руки, так тщательно их намылив, что они так и пахли сульфатом, когда я вернулась к столу. Когда я ела суп, мама оглядела меня с ног до головы, но без неудовольствия. Папа вздохнул. Он взял журнал и убрал его в портфель. «Возможно, обложка этого журнала с твоим лицом когда-нибудь принесет пользу», — сказал он, сдаваясь. Вред она уже принесла. «Мы можем хотя бы теперь спокойно поесть», — сказала мама. Тишину в комнате нарушил только тихий скрип ложек о мейсенский фарфор, которым мама начала пользоваться только тогда, когда узнала, что ей вскоре придётся оставить его, и он достанется какой-нибудь вульгарной берлинской семье. Фарфор, который принадлежал семье Штраус более трёх поколений. Вздохнула она и съела ещё ложку супа. Я не притрагивалась к своей тарелке. Мне казалось, что если я разобью какой-нибудь предмет, Родители совершенно точно отправят немецкую девушку на поезд неизвестно куда. И горе мне, если я издам хоть звук, поглощая этот прозрачный безвкусный суп, в котором плавало лишь пара картофелин и грубо нашинкованный красный лук. Тогда меня отправят прямиком в кровать на голодный желудок. Медогаскар, сказал папа. И я не имел и малейшего понятия, о чём он говорит. Мама поднесла ложку с уже остывшим супом ко рту и медленно опустила ее. Молчание. Я ждала, когда папа продолжит. «Мадагаскар». «На каком континенте находится Мадагаскар? В Африке? Мы поедем так далеко?» — спросила я, но они мне не ответили. Богиня старалась держаться, но слеза все же покатилась по ее щеке. Поспешно вытерев ее белой кружевной салфеткой, она улыбнулась, И слегка коснулась моей руки, чтобы показать, что она не придаёт этому значения. Печаль отступила. Нам придётся эмигрировать. Другого выбора нет. Чем дальше мы уедем, тем лучше, произнесла она, подкрепляя сказанное ещё одной ложкой супа. Поднеся белые как снег руки к шее, она огладила её аристократичным движением. Эфиопия, Аляска, Россия, Куба. продолжал папа перечислять возможные направления. Мама посмотрела на меня и улыбнулась. Потом она заговорила и, казалось, не собиралась останавливаться. «Не плачь, Ханна. Мы поедем, куда придется. Мы знаем несколько языков. И если понадобится, выучим еще. Мы совсем другие, пусть даже они относятся к нам так же, как и к остальным. Начнем все сначала. Если у нас не будет дома напротив парка... или на берегу реки, будет на берегу моря. Давайте насладимся последними днями в Берлине. Её спокойствие напугало меня. Она говорила, выделяя каждое слово и растягивая гласные, как в церкви, остановилась набрать воздух и продолжила. Я почувствовала, что она вот-вот расплачется, начнёт обвинять отца, проклинать свою ужасную жизнь, прошлое и наследственность. Она казалась настолько хрупкой, что я была уверена, она не вынесет путешествия на Мадагаскар или же простой выход в отель Адлон или последнюю прогулку к Бранденбургским воротам и прощальный поход к колонне Победы, памятнику павшим в объединённых войнах Германии, который мы посещали осенними днями. Мы могли бы пойти в Адлон, Ханна. Мы должны попрощаться с месье Фурно. Он всегда был очень любезен. И с луи, конечно же. У меня слюнки потекли при мысли о сладостях, которые подавал нам месье Фурно. Я вспомнила, что, разворачивая мою салфетку, он наклонялся так близко, что его заострённый нос оказывался совсем рядом с моим лицом, и я чувствовала его дыхание. Луи был сыном владельца, а теперь принял на себя управление. Он был в восторге от мамы. и того уважения, которое она выказывала отелю. Обычно он приходил посидеть с нами и рассказывал, какие знаменитости из немецкого высшего общества или даже Голливуда находились в отеле в тот момент. Маме было трудно принять тот факт, что теперь ей больше не рада в отеле, который она считала своим собственным. Она любила с гордостью говорить о том, что он был символом современной Германии и элегантности. У отеля был мрачный фасад, но внутри своды поддерживали колоссальные мраморные колонны. А в холле находился необычный фонтан, украшенный скульптурами черных слонов. В 1907-м мамины родители были приглашены на открытие отеля. В тот день дедушка подарил бабушке слезу, несовершенную жемчужину, ее любимое украшение, которое, как из года в год, напоминало «мама однажды станет моим». Когда ей исполнилось 12, слеза перешла к ней, и она носила её только по особым случаям. Однако теперь Луи привичал Окров. Это были представители высшего общества и власти, которые придавали отелю его блеск, а не просто богатая наследница, считавшая себя более загадочной, чем богиня Гарба, и сочетавшаяся браком с нуждающимся профессором. Теперь же мы оказались мерзкими людьми. вортевшими репутацию легендарного места. Однажды, когда в доме чистили огромные персидские ковры, мы жили в двухкомнатных апартаментах отеля с видом на Бранденбургские ворота. Моя комната, примыкавшая к родительской, была чрезвычайно просторной. Каждое утро я отдвигала красные бархатные занавеси и открывала окно, впуская городской шум. Мне нравилось смотреть, как люди бегут за трамваями, наблюдать за многочисленными машинами, снующими по Унтер ден Линден. В холодном воздухе Берлина плавали ароматы тюльпанов, сахарной ваты и свежего пряного печенья с орехами. Я утонула в перивых подушках и сверкающих белизной простынях, которые меняли дважды в день. Завтрак мне приносили в постель, а горничные приветствовали меня, говоря: "Доброе утро, принцесса Ханна". Мы одевались ко второму завтраку, переодевались к чаю, а вечером снова меняли наряды. "Да, концерт его и с вишнями", сказала я живо, притворяясь ненасытным ребёнком, чтобы повеселить маму. Я внимательно наблюдала за ней, её медленные движения, напряжение, с которым она подносила к рту лёгкую ложку. Я хотела, чтобы она посмотрела на меня, осознала, что я существую. "Мама," «Пожалуйста, давай ты снова будешь читать мне те романтичные французские романы прошлого века. Расскажи мне о мадам Бавари, о той уставшей от жизни женщине, которая отчаянно влюбилась. Ты очень хотела назвать меня Эмма в ее честь, но отец не позволил. Единственная деталь, которую я помнила из-за этого произведения о любовных связях и предательствах, тот факт, что Эмма периодически выпивала ложку уксуса чтобы муж думал, что она больна и истощена. Однажды утром я рано встала, мне было очень грустно, хотя ни ты, ни Ева ничего не заметили. Я пошла на кухню и выпила уксуса, чтобы на лице отразилось то, как я себя чувствовала. Ещё мне хотелось иметь всегда наготове хлопковый платок, смоченный в уксусе, как объём мы, на случай, если кто-нибудь потеряет сознание. Но в нашей семье только я теряла сознание, и всё из-за одной вида крови. Я и должна была ожидать, что я теперь буду умненькой маленькой девочкой с хорошими манерами, которая может беседовать в чайных кафе о литературе и географии. С тобой мне хотелось вести себя отвратительно: бегать, кричать, прыгать и плакать. Был даже эпизод, когда я раскопризничалась, как обычная маленькая девочка. Я никуда не пойду. Я не хочу никуда выходить из комнаты. Выйдите и оставьте меня здесь с Евой. Я взяла с собой в кровать куклу в красном платье из тафты. Мама подарила мне её в прошлом году, но я её терпеть не могла. Я притворялась маленькой девочкой и винила родителей за всё, но в глубине души я знала, что моя судьба не зависела ни от меня, ни от них, а они просто старались выжить посреди разрушающегося города. В дверь постучали. Я спряталась под простынями, но почувствовала, как кто-то подошёл и сел на кровать рядом со мной. Это был папа. смотревший на меня с сочувствием. "Моя девочка, моя немецкая девочка", сказал он, и я позволила моему самому любимому в мире человеку обнять меня. "Мы будем жить в Америке, в Нью-Йорке. Но у всё ещё в списке ожидания на въезд. Поэтому сначала нам придётся поехать в другую страну. Так на время, я обещаю". Голос отца успокоил меня. Его тепло согревало, а дыхание окутывало меня. Если он продолжит говорить со мной так же размеренно, я скоро усну. Наша квартира в городе небоскрёбов уже ждёт нас, Ханна. Мы будем жить в доме увитым плющом на морнинс-сайд-драйв, который называется Мон-Сене, как горный проход. Из гостиной мы сможем каждое утро наблюдать восход солнца. Сейчас, папа, самое время дать мне поспать. «Я не хочу знать, о чём ты мечтаешь. Я хочу, чтобы ты спел мне колыбельную, как раньше, когда я была маленькая и засыпала у тебя на руках. Самых сильных в мире. Я снова стала хорошей девочкой и не собиралась вмешиваться в дела взрослых. Девочкой, которая не хочет от тебя оттеляться, а, напротив, льнула к тебе, пока не погрузилась в сон. Я снова стану ребёнком. Я проснусь и подумаю, что это был кошмарный сон». что ничего не изменилось. Отец не переживал из-за того, что мы потеряем то, что было нашим по праву, или из-за того, что нам придётся уехать из Берлина в какой-то удалённый уголок земли. Он имел профессию, и он мог начать всё сначала без гроша в кармане. У него это было в крови. Отец переживал за маму, поскольку видел, что каждый прожитый день ложится на её плечи грузом целого года. Не думаю, что мама могла бы приспособиться к жизни за пределами дома без украшений, платьев и духов. Ну не всякого сомнения, она сойдёт с ума. Мамина жизнь мерно текла в стенах дома, принадлежавшего её семье уже несколько поколений. Единственное место, где ей нравилось жить в окружении фотографий её родителей, где она хранила железный крест, награду, которую её дедушка принёс с Великой войны. Ацу же будет больше не хватать граммофона и пластинок. Ему придётся проститься с Брамсом, Моцартом и Шопеном навсегда. Но как он всегда говорил, у музыки есть замечательные свойства. Её всегда можно взять с собой в своей памяти, и никто у тебя её не отнимет. А я уже начинала скучать по тому времени после полудня, которое я проводила с отцом в его кабинете, потому как я открывала для себя страны по его древним картам. слушал рассказы о его путешествиях в Индию и вверх по Нилу, представляя себе экспедицию в Антарктику или сафари в Африке, куда мы отправимся вместе. «Однажды мы с тобой непременно это осуществим», — говорил отец в утешении. «Не забудь обо мне, папа. Я хочу снова стать твоей ученицей, изучать географию далеких континентов и мечтать, просто мечтать».